Вернемся же к моей грозе. Историю рассказывает в 1875 году глубокий старик, стоящий на краю могилы и вспоминающий свою жизнь. В 1834 году он, нотариус, был безумно влюблен в прекрасную флору де Маргелас, вернувшуюся из Англии, куда ее сослали во время революции. Белокурой красавице было 30 лет, и одновременно с нотариусом в нее влюбился красивый молодой человек из тех местных крестьян и поэт по имени Жильдас. Она очень скоро ответила на его чувства на глазах ужаснувшегося поклонника нотариуса. Влюбленные поженились в Париже и вернулись обратно в деревню, куда привезли горничную Флоры по имени Марта взбудоражившую весь город и одновременно всех именитых горожан, которым она отдавалась с неистовой страстью. До того момента, пока красивый муж Флоры, в свою очередь, не поддался ей и, правда, не выплыла наружу во время бала, завершившегося дуэлью. Я не буду рассказывать. Как же, как же. Ни продолжение истории, ни ее конца моим уже заинтригованным читателям. Я шучу. Но эта книга романтична и трогательна, если кому-то нравится стиль рассказчика, сочетающий разум и чувства. Судьба давлеет над всем происходящим, так же, как мое перо, и вся история залита дождём и слезами. Добавьте несколько описаний природы, которых давно не было в моих произведениях, с точки зрения Франка. Единственное описание природы в этой книге взято из романа «Через месяц, через год», а в нем, в общем и целом, есть одна лирическая фраза. «Стояла багряная осень». Я рассказывала раньше и более подробно о моей любви к природе, и не буду делать этого снова, ведь мне порой действительно трудно говорить о ней, словно это слишком личная тема. Я могу описывать природу лишь издалека. Кстати, у меня больше нет особого желания рассказывать и о своем псе, или его предшественниках, о ряде людей, с которыми меня связывают или связывали прочные узы. Все это часть меня, часть особого существа, и говорить о них значило бы обратить их в камень, лепить что-то, из живого материала остановить дыхание времени и полет звезд. Не понимаю, почему я способна подвергнуть этой стерилизирующей обработке чувства и порывы, которые напрямую не касаются никого, кроме тех, кто их спровоцировал. Но я всегда думала, что на Земле существуют разные союзы, и что помимо семей, объединенных по принципу крови и воспитания, существует Семьи случайные — это люди, в которых смутно узнаешь своего родственника, ровню, друга, любовника, словно их в ходе веков несправедливо разлучили с вами, хотя вы жили одновременно, только не узнавали друг друга. Это не то, что называют родством душ или тел, это родство, состоящее из молчания взглядов, жестов, смеха и сдержанного гнева. Такие люди задевают друг друга или веселятся по тому же поводу, что и вы. Вопреки распространенному мнению, их встречают не в молодости, а чаще всего позднее. Когда на смену желанию «нравится», приходит желание «понять». Когда не стремятся одержать Блестящую победу над другим, а скорее ищут достойного покоя. И главное, когда не надеются разгадать характер кого-то, поняв, что нельзя по-настоящему познать никого. И в этих моих рассуждениях нет никакого пессимизма, а есть нечто противоположное. Итак я находилась в полной депрессии, как уже было сказано, когда вышел роман нависшая гроза и мне не очень нравилось говорить заинтересованным оживленным голосом о книге, которая была за тысячу верст от моих ежедневных забот, точнее моего повседневного безразличия. я испытывала неистовое желание убежать когда со мной заговаривали о моих прежних или будущих романах и о моей любви к литературе. В тот момент я ею совсем не интересовалась, и предположение о том, что я сяду писать, казалось мне беспочвенным и невероятным. Пришлось дожидаться более позднего момента. Кажется, выхода романа и переполнилась чаша, четыре года спустя, чтобы вновь обрести интерес к работе, радость и блаженство творчества. «Нависшая гроза» позволила мне постепенно забыть роман «Женщина в гриме». К тому же его герои не слишком сильно увлекли меня. В прозе многих писателей той эпохи, 1870 неизменно присутствует Здравый смысл, приличие и нравственность. И о своих персонажах авторы судят по их поступкам или высказываниям. Этот подход я назвала бы вторым глазом. Такие писатели, как Джейн Остин или Текерей, взывают к Богу, подчеркивая Одновременно что он не вмешивается в дела людей, и сожалеет об этом. Но что на самом деле думала Джейн Остин о своих героях? Не питала ли она слабости к презренному соблазнителю, разъезжавшему по Брайтону в Тильбюри и на красивых лошадях? Тильбюри это легкий двухместный экипаж. А если. Он оказывался циничным или трусливым и соблазнял даже веренных его покровительству девушек, учил их дурному. Как на самом деле относилась к нему Джейн Остин? Иногда в творчестве Уортон, да и во всей литературе Комельфо, относящейся к XIX веку, отчетливо прослеживается преступное удовольствие, с которым автор, Изображает очень красивых и очень подлых героев. Второй глаз, к которому прибегали также Бальзак Шатабриан. Тот самый глаз, лицемерие которого в те времена воспринималось снисходительно, исчез вместе с XIX веком, когда престиж веры заметно угас. Отсюда, наверное, и возникло представление об относительном бесстыдстве современной литературы. Мои обожаемые английские или американские писатели, от Дороти Паркер до Барбары Пим, в том числе Дэвид Лоджи и Элисон Лури, прекрасно обходятся без Бога, тем более что английские священники охотно позволяют увлечь себя бурными и страстными переживаниями прихожан. Несомненно, именно отсутствие мистицизма, во всяком случае, религиозного чувства, позволило мне написать столь романтическую книгу, как «Нависшая гроза» с балами, дуэлями, любовными связями, жестокостью, тайнами и сладострастием. И все это было изложено без упоминания карающего за циничную мораль Бога или краснеющих ангелов прошлого века. Им, между прочим, пришлось бы нелегко, хотя рассказчик и был человеком, вполне достойно пережившим свое несчастье, человеком, для которого самым мучительным наказанием оказалась жизнь без любви. А также жестокая перспектива старости, стремительно приближающий его к смерти, и при этом нет руки, сжимающей руку умирающего, и нет другого сердца, бьющегося в такт с его сердцем. Велико значение ближнего в жизни человека. Таково мое убеждение. Я редко и так безоговорочно верю во что-то, а строки, которые привожу, очень точно иллюстрирует сказанное. Его поцелуи и дружеские объятия были истинным небом, моим мрачным небом, на которое я возносилась и где хотела бы остаться, нищий, глухой, немой и слепой. Но... Нежно меня приласкав, он вдруг говорил, — все то, что ты испытала, каким нелепым тебе будет это казаться, когда меня здесь больше не будет, когда не будет руки, обнимавшей тебя, ни сердца, на котором покоилась твоя голова, ни этих губ, целовавших твои глаза. Ведь даже неистовый, неуловимый, непримиримый Артюр Рэмбо прекрасно знал, что такое простые и безумные слова любви и жажда быть любимым. Знал слишком хорошо, чтобы не устоять перед ней однажды в тот момент, который не удалось вычислить, и самым дотошным, из его биографов.